суд епископа Феогноста оказался на удивление быстрым. Впрочем, всё было настолько очевидно, что подсанов даже особо не стали расспрашивать, тем более что, представляящие интересы несовершеннолетних племянников, Никифор всячески упирал на душевное потрясение, пережитое детьми, вынужденными защищать свою жизнь и жизнь раненого священника Единственный вопрос, который заинтересовал епископа: зачем у мальчишег при себе оказалось аж по три кинжала? Никифор быстренько разъяснил, что это не оружие, а реквизит для представления, одобренного и Рамонахом, и Ларионом. Иларион, естественно, подтвердил, присовокупив, что только искусное владение метательным оружием и позволило отроку спастись и с прохвальной отвагой защитить брата Феофана. Самоубийя фана в связи с тяжёлым ранением не допрашивали, а факт наличия у святого отца кистиня в рукаве на суде и вообще не всплыл. С комарохов изловили всех. Стража представила суду раненого Мишки и ещё двоих, захваченных на месте временного проживания: молодую девку и старика. Причём старик, по докладу десятника стражи, оказал яростное сопротивление и ранил двоих стражников прежде, чем был оглушён и связан. Привели стражники и скомороший фургон, поставленный на санные полозья. В фургоне во время обыска обнаружили несколько явно краденных вещей и, самое страшное, доказательства вредоносной ворожбы – две проткнутые бронзовыми иглами тряпичные куклы с зашитыми внутрь прядями чьих-то волос. Эти-то куколки и перевели дело под юрисдикцию епископа окончательно и бесповоротно. Обычная кража по сравнению с доказанным колдовством и покушением на жизнь священника выглядела сущей мелочью. Допросить обвиняемых толком не удалось. Скоморох с рассечённым ухом валялся на брюхе, орал, что ничего не знал, что его заставили и клялся искупить вину. Дед угрюмо молчал, не назвав даже своего имени. А девка, похоже, сумасшедшая, только плевалась и угрожала всем присутствующим карой славянских богов. приговорили всех троих к следствию. Епископ повелел выяснить, против кого направлено колдовство с куклами, за что собирались убить Феофана и пацанов, имеются ли ещё сообщники и так далее и тому подобное, целый список вопросов. Молчишь их же, несмотря на три трупа нападавших, признали потерпевшей стороной и даже назначили компенсацию. Перерытый стражниками сверху донизу фургон Скоморохов. Правда без лошадей. Коняга, непостижимыми извивами юриспруденции была перемещена из списка вещдоков в разряд оплаты судебных издержек. Никифору, который собрался было бросить Скоморожь и рухлить, там, где она и находилась, было указано на недопустимость такого образа действий, и купцу пришлось посылать домой за лошадьми. Дед Корней по возвращении домой прокомментировал произошедшее со свойственной древним философом любовью к парадоксам. Хе, вроде и трезвые, а три покойника, чужой воз и наблевали под чьим-то забором. Погуляли, ядрёна Матрёна. Дядя Никифор, а кто такой Антип? Мишка по дороге с епископского подворья решил добывать информацию по горячим следам. Здоровый такой мужик вместе со стражниками был. Да знаю я Антипа, и вот тут все купцы знают и побаиваются, если честно. Он соглядатаями командует для мытника и верника княжеских. Поймает на каком-нибудь грешке купчину мелкого, торговца или ещё кого, кто на торгу или у пристаней постоянно обретается, но не наказывает, а велит всё, что замечают, и ему рассказывать: кто какой товар привёз, почём продаёт, не укрыл ли чего от подати, не торгует ли запрещённым, много всякого. А потом мытник или вирник со стражниками налетят, да либо виру возьмут разорительную, либо вообще весь товар в княжю казну заберут. А антип с помощниками потом отнятый товар распродают на торгу. У него в амбаре много чего лежит. Если какого товара на торгу не нашёл, ступай к антипу. У него запросто оказаться может. Только дорого всё, им уже и князю доход принести нужно, и себя не обидеть. Понятненько? Тайная налоговая полиция и торговля конфискатом с золотой дном, плюс разветвленная агентурная сеть. Понятно теперь, почему он таким тоном и с Феофаном, и со стражниками разговаривал. Все нити городской экономики, тайные и явные, в руках держит. Любого прижать может. А я-то гадал, откуда Феофан знал, что мне серебрянка понадобится. А он и не знал. У Антипа на складе все есть. Но соперничество спецслужб полный рост. Как Феофан Антипа оборвал, когда тот что-то про Михаила спросить хотел. Впрочем, их разборки не самое интересное. Гораздо важнее то, что структуры спецслужб, похоже, сформировались и существуют независимо от княжеского двора. Князья приходят и уходят, а Антипа и Феофаны остаются, и ничего с ними не поделаешь, потому что нужны. Можно сменить мытника, но много ли ты без Антипа платы с купцов соберёшь? гроши. Можно сменить вирника. Да только с кого и какие штрафы брать? Тоже без Антипа не обойдешься. На создание агентуры годы уйдут, а князю гривны прямо сейчас подавай. А Феофан, он только пока язычниками да колдунами занимается. Придет время и круче Антипа станет. ГБ свое возьмет. Итак, три новых влиятельных персонажа. Антип тайная полиция с экономическим уклоном. Феофан государственная безопасность, пока только на идеологическом направлении. Пиларион симбиоз монаха и военначальника с крутыми амбициями. Каким может быть их отношение к главной проблеме современности развалу державы на удельные княжества? Антиб. Его ситуация с постоянной сменой князей должна устраивать сядит на туровский стол постоянный владетель антип начнёт своё влияние постепенно утрачивать всё его благополучие основано на том что новые князья не владеют информацией и не имеют структуры которая эту информацию может поставлять антип монополист и сохранение прежних порядков ему выгодно фэфан на первый взгляд государственная безопасность без государства нонсенс Другое дело, государство может быть разным. В самостоятельном Турово-Пинском княжестве у него перспектив больше. Появится внешняя политика, а с ней разведка и контрразведка, внутренние интриги и заговоры. Запросто можно из майоров в генералы выскочить для бывшего холопа, да только за одно то, что антип перестанет его фенькой звать и кланяться начнут. Пожалуй, при определенных обстоятельствах Феофан в пользу сепаратизма может сработать. Сколько в бывших республиках СССР после 91-го года новых генералов появилось? Здешние ребята не дурнее. Иларион. Ну, с этим все ясно. Чем мельче и слабее будут княжества, тем круче будет орден. Этот на развал Руси будет работать старательно и с удовольствием. Вот такой расклад. И что же выгоднее всего для нашей сотни? Против исторического процесса дробления на удельные княжества не попрешь. Значит, надо быть адекватными этому процессу. С орденом то ли выйдет, то ли нет, а Туровский князь независимым станет, следовательно, князь и Феофан. Допустим, расклад я уловил правильно, но что же потом с Турово-Пинским княжеством стало? Почему в учебниках... почти ничего. Не знаю и узнать пока негде и не от кого. Блин, как слепой. Через день после владычного суда случились сразу два события. Первое приглашение провести представление в детенце перед крыльцом княжеского терема. Семейство Вячеслава Владимировича Туровского пожелало поглядеть на зрелище, о котором судачил весь город. Вторым событием была отправка в поход двухсотен княжьего войска. Всезнающий Никифор пояснил, что один из скоморохов назвал на допросе сообщников и пообещал провести в нужное место. Князь, естественно, послал дружинников громить языческое капище. Поглазеть на проход войска собрался чуть ли не весь город. Зрелище действительно было великолепным. Холеные кони шли по три в ряд, Сверкали на мартовском доспехи, позвякивало оружие, только оркестра не хватало. Впереди колонны под стягом ехал воевода и Мишка глазам своим не поверил. И Роман Ах, и Ларион, епископского секретаря было просто не узнать. Сверкающие золочёные доспехи, греческий шлем с пышным плюмажем, тонконогий арабский жеребец под бархатным чепраком. Единственная деталь, напоминающей А в духовном сане Илариона был висящий на груди массивный железный крест, совершенно дико смотревшийся поверх чеканного позолоченного панциря. "Ребята, предложил Мишка, а ну-ка, поприветствуем воевод". Пацаны проскользнули в первый ряд, и когда до головы колонны осталось всего несколько шагов, дружно выкинули вверх руки с кинжалами и хором проорали: "Слава православному воинству!" Иларион повернул голову на крик, благосклонно улыбнулся и сделал ручкой. Толпа подхватила «Слава! Слава!» Иларион так и расцвел. Гордо вскинул голову и заставил жеребца идти в припляс. «Эй, братец, да ты на фронтальное лидерство западаешь. Ликующие толпы тебе подавай. Все с тобой ясно. Служил ты, скорее всего, гвардейским офицером в немалых чинах. потом погорел на какой-нибудь придворной интриге, насильно был пострижен в монахи и отправлен нести свет истинной веры диким русам. Ещё бы тебе на идею рыцарского ордена не клюнуть. Как тебе Лриосик, великий магистр и хочет сам. Давай, давай, старайся. А мы посмотрим. К выступлению на княжеском дворе готовились особенно тщательно. Больше всех светился и переживал дядька Никифор, хотя Платы за выступление, разумеется, и не предполагалось. На какие уж там побочные гешефты от мероприятия он рассчитывал, оставалось только догадываться. Дед был собран и напряжён, как перед боем, немой, как обычно невозмутим, а дёмка мрачен словно собирался на похороны близкого родственника. Куйска же то и дело прикладывался ухом к животу своей кобылы, опасаясь, видимо, услышать зов вещей бручания. Мишаня мать стояла на крыльце, за чем-то держа в руке матрёшку. За дни пребывания в городе своего детства она словно помолодела. По дороге в Туров мать как-то обмолвилась, что прежние подружки, наверное, и знать не захотят, приехавшую из глуши старую знакомую. Однако популярность циркового представления коснулась и её. Почти каждый день с утра она отправлялась к кому-то в гости. А в середине дня появлялась в ладейном амбаре в компании нескольких женщин, среди которых, как утверждал Никифор, бывали и жёны уважаемых людей, и купчихи из первой сотни, и даже боярыни. Дело даже дошло до того, что мать пообещала в случае провала других вариантов попробовать устроить деду встречу с князем через какую-то свою подругу детства. Мишаня, мать протянула сыну матрёшку. Княжне Анне недавно пять годков сравнялось. Ее наверняка приведут на ваше представление посмотреть. Поднеси ей куколку, только сначала у княгини разрешение спроси. «Сделаю, спасибо, мама. А как мне княгиню величать?» «А так и говори. Матушка княгиня. Она хоть и молода, а обращение такое ей нравится. Ну, а если вы княгине по душе придетесь, то и князь к вам ласков будет. И еще». когда будешь матрёшку подносить, найди случай книжную красавицы назвать. Не бойся, врать не придётся, матю улыбнулась. Она и вправду на ангела похожа. И княжечу Михаилу, тёске твоему, предложи из самострела стрелу. А если он захочет самострел себе забрать, не заберёт. Мал ещё и здоровьем слаб, только-только от тяжёлой болезни оправился, ему и не поднять-то его будет, тебе помочь придётся. А будет просить предложи ему к нам в Вратное приехать там мол и ему по руке самострел и сделают ну-ка давай попробуем как ты поддерживаешься на стрел будешь когда он стрелять станет мать взяла в руки мишкин самострел изображая из себя княжича нет так ему будет неудобно снизу одной рукой держи и направляй чтобы он в кого не попал не нароком вот так хорошо и самое главное не поворачивайся спиной к князю и княгине А если с тобой заговорят, смотри прямо в глаза, не Юли. Князь честный взор уважает. Да, сэр. Как любил говорить один ваш знакомый в 20 веке: женщина в умелых руках страшная сила. Ну кто бы ещё вам столько полезной информации выкатил? Двор князя Скавотерима был забит до отказа. Пришли все, кто имел хоть какое-то право здесь находиться. Князь с княгиней сидели в креслах на верхней площадке крыльца. На ступеньках стояли наиболее приближённые, а остальные расположились кто где смог. Работникам Никифора, расставлявшим барьеры, даже пришлось немного отодвинуть толпу. Привычка взяла своё, и с первыми звуками музыки нервное напряжение спало. Представление покатилось по наезженной колее. На своё удивление, Мишка увидел в толпе зрителей довольно много знакомых лиц. даже и среди тех, кто стоял достаточно близко к княжеской чете. Это, впрочем, было на пользу. Те, кто видел представление не в первый раз, уже знали, в каких местах нужно аплодировать и дружно отзывались на Мишкин крик: "Слава православному воинству". Заминка случилась, когда Мишка начал показывать стрельбу в слепую. Он уже поразил две мишени, когда от княжеского крыльца раздался голос Эй, парень, а повязка-то у тебя не просвечивает? Мишка сорвал с головы повязку и протянул её в сторону зрителей. Кто хочет проверить, берите. Пока повязка ходила по рукам, Мишка, подчёркнуто не интересуясь результатами проверки, разглядывал князя и княгиню. Князь Вячеслав был уже не молод, за 40. Выглядел он неважно, почти совершенно седой, под глазами мешки, лоб в морщинах, плечи опущены. Не зная, можно было подумать, что князю Вячеславу под 60. Сын Владимира Мономаха и Гиты, дочери последнего короля саксов Гаральда II, погибшего при завоевании Британии Вильгельмом Нормандским в битве при Гастингсе. Русский князь, а какой только крови в нём не намешано: варяжской, византийской, саксонской, всего и не перечислишь. Смешно, конечно, но по материнской линии имеет права на английскую корону. Впрочем, почему же смешно? Из-за точно таких же прав на французскую корону началась Столетняя война. А жена гораздо моложе, второй брак что ли? Но брак, видимо, счастливый, вон как на жену поглядывает. И дочка действительно на ангела похожа. А вот княжеч подкачал, худой, бледный, квелый какой-то. Даже и не понять, сколько ему лет, 10-11 лет. На конец из толпы раздался голос «Не просвечивает! Все без обмана, княже!» Мишка поймал брошенную ему повязку, но прежде чем продолжить исполнение номера, громко спросил «Дозволишь продолжать, княже?» Получив в ответ кивок головой, натянул повязку на глаза и уже взял самострел на изготовку, как вдруг сзади из толпы зрителей раздался звон маленького колокольчика. Что ты изволите, господа? Ну ладно, и мы пошутим. Мишка резко развернулся и направился мостёл в сторону зрителей. Послышались испуганные крики и шум, производимый людьми, шарахающимися с линии выстрела. Наконец наступила тишина, и снова раздался звон колокольчика. Мишка нажал на спускок. Дружный выдох толпы, звяк наконечника болта по металлу и звук удара в стену терема. Мишка снова сорвал с головы повязку. На пустом пространстве стоял богато одетый купец откуда-то с востока, то ли перс, то ли араб, и держал на вытянутой руке верёвочку, на которой болтался покорёженный по падением колокольчик. Молодец, хорош воин. Мусульманин стиснул с пальца массивный золотой перстень с камнем и швырнул Мишке. Мишка даже не шевельнулся, чтобы поймать награду. перстень упал ему под ноги. «Дозволишь принять, княже?» Араб или перс что-то зло выкрикнул по-своему. Князь Вячеслав пристукнул ладонью по подлокотнику кресла, а стоящий рядом с ним боярин выкрикнул. «По что, гостя княж, его обижаешь? Головы лишиться захотел?» «Я твой подданный, а не ханский», — ответил Мишка, глядя на князя в упор. Волкодав из чужих рук кором не берёт. А ты, Волкадов? Теперь вопрос уже прозвучал из уст самого Вячеслава. Пока нет. Мишка нахмурился, сжал губы и, скинув голову, подчёркнуто выпрямился. Пока нет, но буду. Невербальный ряд, соответствующий эмоции непреклонная решительность в исполнении мальчишки должен был выглядеть смешно, и Мишка не ошибся. Сработало. Князь хмыкнул. покосился на половце и произнес вроде бы про себя, но так, чтобы слышно было всем. «А щенок-то породистый!» Перстень остался лежать на земле, представление покатилось дальше. В конце, уже выведя под узцы коня с гордо восседающим на нем дедом, Мишка махнул музыкантом, чтоб умолкли, и негромко спросил. «Матушка-княгиня, дозволь красавице твоей Анне Вячеславовне подарок поднести». и не дожидаясь ответа, бросился сквозь расступающихся зрителей к крыльцу. Погляди, книжна, куколка-то с секретом. Сидящая у книги Неольги на коленях маленькая книжна, расширенными от удивления глазами следила, как матрёшки одна за другой появляются на свет. А когда опрокинутый Ванька встанька сам собой принял вертикальное положение, даже пискнула от восторга. Вот она, Вячеславна. «Ты здесь самая красивая, у тебя и игрушки должны быть самыми красивыми!» «Что ж ты, волкодав!» — подал голос князь с интересом, как заметил Мишка, наблюдавший за размножением матрешек. «Сам даришь, а принять подарок гордишься!» «Так среди своих же, княже, мне с тобой в поле не ротиться, я в бой под твоим стягом пойду!» «Так уверен?» Что имел в виду князь, Мишка не понял. «Князь!» Но делая вид, что поправляет одну из матрёшек, ответил так, чтобы слышно было одному князю. Киев далеко, а мы все здесь. Вячеслав Туровский, кажется, заинтересовался, даже слегка склонился в кресле и в Мишкину сторону. Сам придумал или слыхал от кого? Вся сотня в том заедино. Вон сотник Корней твоего слова ждёт. А ты ему внук, говорят. Так княже, Михаилом крещён. «Гляди-ка, сынок, тезка твой!» Вячеслав обернулся к княжичу, но тот остался равнодушен. Мишка понял, что предлагать ему стрельнуть из самострела не стоит. «Сбройка!» Князь сделал знак одному из рынка. «Сотников внук Михаил перстень обронил. Принеси-ка!» Парень вмиг слетел с крыльца, подобрал перстень и, взбежав по ступенькам, протянул его Мишке. «Мишка!» Не дётрагиваясь, до перстня указал глазами на князя. Рында поколебался, но подчинился. Значит, всё-таки из-за них только рук? Князь покрутил в пальцах перстень. Так что ли? Только так, княже, иначе беда. Держи, заслужил. Вячеслав подал перстень Мишке. Ну и гостя моего поблагодари. Мишка нашёл глазами купца, приложил перстень к албу, потом к губам. прижав руку к сердцу, поклонился. Княжий гость дёрнул щекой, но всё же слегка кивнул в ответ. Восточные обычаи, знаешь, заинтересовался князь. Откуда? Мы же не смерды, княже. Род свой в восьмом колене считаем от десятине колесовина, который ещё с вещим князем Олегом на Царьград ходил. Потому не только ратному делу, но и наукам. Мишка запнулся, наткнувшись на какой-то уж очень пристальный взгляд княгини. Может быть, княгиня секунду помолчала. Тебе и рыцарские обычаи известны. Она орожала пальцей, и к Мишкиным ногам упал маленький платочек. Мишка подхватил его и, опустившись на одно колено, протянул княгине. И галантное обхождение тоже, ваше высочество. Блин, что за спектакль? Где там внизу уже, наверное, в землю врос, а они тут со мной беседуют, да ещё как беседуют. В чём дело? Вижу, правду о тебе рассказывает необычный ты мальчик. Проворковала книгиня. Аннушка, что ж ты Михаила за подарок не поблагодаришь? Благодарствую, Михаил, старательно выговорила книжна, чувствовалось, что букву Р она научилась выговаривать совсем недавно. Рад служить государюня, Анна Вячеславна. Только позови. А если и вправду позовём? Негромко спросила княгиня. Да что тут происходит-то? Князь вроде бы и не слушает, о чём-то с боярином говорит. Во что же я опять влепаю? У меня пока только 3 самострела, матушка. Но будет больше. Всегда по первому твоему зову. Тебе сколько лет? 14 скоро. А когда настоящим радником станешь? В шестнадцать. Те же вопросы, что и у Илариона. Он что ли ей про меня наболтал? Видишь эту ленточку? Княгиня показала на красную шелковую ленту, вплетенную в косу дочери. Если тебе ее передадут, это будет значить, что ты нужен. Княжне Анне. И все, кого ты сможешь с собой привезти. Не беспокойся, это будет не завтра. Может быть и никогда, но помни. Запомню. Нужен. Ежедневно. Правильно запомнил. Молодец. Наклонись-ка. Мишка склонился к самым губам княгини и услышал едва различимый шёпот. "Ненье, поклон передай отбяты. Едрить-ты, что?" Всё исполню, матушка княгиня, в точности. Княгиня обернулась к мужу. "Пётр Слав Владимирович, ребята ещё малы, а вот наставников их сотни как орнея и Ратник Андрей, торопливо подсказал Мишка. И Ратника Андрея не пригласить ли на пир? Отчего же не пригласить душа моя? Князь благосклонно кивнул. Михаил, от меня вам за представление гривна. Ступай, позови деда. Благодарствую, княже. А не приходилось ли вам, сер, в психушке сиживать? Есть три варианта на выбор. Старейшее в Санкт-Петербурге заведение на набережной реки Пряжки, больница имени Кащенко, И больница имени Скворцова-Степанова в Простаречье, скворечник. Ни одной из них, по правде сказать, пока не функционирует, но что такое жалкие несколько веков для неизлечимого психо? Пустяки. Какие замечательные галлюцинации, зрительные, слуховые, какая драматургия, сюжет, интрига. Невестка Владимира Манамаха передаёт поклон ученицы Бабы-Яги от какой-то полячки, а пацан в ответ матерится как докер-механизатор с карантинного причала. Сказка? Нет, права была мисс Скарлетт Охара. Я подумаю об этом завтра, иначе в самом деле рихнусь.